Словесность тексты. Премьера на «Радиокультура». Фредерик Бекбедер. «Любовь живет три года». Страницы романа читает Валерий Старожек. Совсем один. Всем привет, я автор. Добро пожаловать в мои мозги. Извиняюсь за вторжение. Не буду больше морочить вам голову. Я и есть мой главный герой. Все, что обычно со мной происходит, так, семечки. Никто от этого не умирает. Например, ноги моей никогда не было в Сараево. Мои драмы разыгрываются в ресторанах, ночных клубах и квартирах с лепниной. Самая большая трагедия, которую мне пришлось в последнее время пережить, меня не пригласили на чествование Джона Гальяна. И вдруг, на тебе, ни с того ни с сего, я подыхаю, до того мне плохо. Я помню время, когда все мои друзья пили горькую, потом ширялись, потом женились. А теперь вот пошел период, когда все разводятся перед тем, как подохнуть. А происходит это, между прочим, в самых веселых местах. Здесь, например, на красном парусе, пляже в Сен-Тропе. Утопиться бы в море, но слишком много народу катается на водных лыжах. Как же я допустил, чтобы показуха до такой степени подмяла мою жизнь? Часто говорят «надо спасать лицо», а я говорю «лицо надо убивать, только так и спасётесь сами». Вкусный человек, которого я встречал на своем веку. Я все делал правильно. Родился в хорошей семье. Учился в лицее Монтенья, Потом в лицее Людовика Великого. Получал высшее образование в институтах, где вращался среди интеллигентных людей. Я приглашал их потанцевать. Находились и такие, что давали мне работу – Я женился на самой красивой из всех моих знакомых девушек. В какой момент я дал промашку? Я ведь хотел только доставить вам удовольствие, а мне не так уж трудно было соответствовать. Но почему я не имею права жить как все? Почему вместо простого счастья, которым меня поманили, мне достались одни сложности и раздрай? «Я мертвый человек. Я просыпаюсь утром, и мне нестерпимо хочется одного – спать. Я одеваюсь в черное, ношу траур по себе. Траур по человеку, которым не стал. Я больше не улыбаюсь. Это выше моих сил. Я умер и похоронен. У меня не будет детей. Мертвецы не производят на свет потомства. Я мертвец, пожимающий руки знакомым в кафе. Очень общительный мертвец и очень замерзший. Я, наверное, самый грустный человек, которого я встречал на своем веку.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 Пролактина, люлиберина и окситоцина. Малюсенькая молекула фенилэтиламина, ФА, вызывает определенные ощущения. Приподнятое настроение, возбужденность, эйфорию. Три года. Статистика, биохимия, мой личный опыт, срок любви один и тот же. Не нравятся мне такие совпадения. Но почему три года?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 Свои 30 лет я все еще не способен посмотреть в глаза красивой девушки, не покраснев. Нет, это надо же иметь такую впечатлительную натуру. Чтобы влюбиться по-настоящему, я слишком присыщен. Чтобы оставаться равнодушным, слишком чувствителен. Короче, слишком слаб, чтобы долго быть женатым. Итак, краткое содержание предыдущих серий я был неисправимым прожигателем жизни, чистым продуктом нашего общества бесполезной роскоши. Родился 21 сентября 1965. Через 20 лет после освобождения Освенцима, в первый день осени, я появился на свет в день, когда с деревьев начинают падать листья. В день, когда дни укорачиваются. Отсюда, наверное, моя... Природная разочарованность. Я зарабатывал на хлеб насущный, нанизывая слова в газетах или рекламных агентствах. Последние предпочтительнее, так как больше платят за меньшее количество слов. Приобрел известность организаций праздников в Париже в ту пору, когда в Париже не стало праздников. К словам это не имеет никакого отношения, однако так я сделал себе имя. Потому, наверное, что в наши дни нанизыватели слов считаются фигурами менее значительными, чем люди, фигурирующие на снимках в иллюстрированных журналах в разделе «Ночная жизнь». Я удивил тех, кому была интересна моя биография, когда женился по любви. Однажды я заглянул в голубые глаза, и мне привиделась в них вечность». Я, порхавший с вечеринки на вечеринку, от профессии к профессии, чтобы не оставалось времени хандрить, вообразил, будто счастлив. Анна, моя жена, была неземным созданием ослепительной, почти невероятной красоты. Слишком хороша, чтобы быть счастливой. Но это дошло до меня безнадежно поздно. Я мог смотреть на нее часами. Иногда она замечала это и сердилась. перестань глазеть!» – просила она. «Не смущай меня!» Но я все равно осмотрел. Она стала моим самым любимым объектом для созерцания. Парни вроде меня, считавшие себя в детстве уродами, обычно так удивляются, пленив красивую девушку, что делают ей предложение, пожалуй, слишком поспешно. «Так уж устроена жизнь!» Стоит вам почувствовать себя хоть чуточку счастливым, она не замедлит призвать вас к порядку. Мы изменили обетом по очереди. Мы расстались так же, как поженились, не понимая толком почему. Брак — это колоссальная афера, чудовищное надувательство, чистой воды обман, на который мы купились, как малые дети — Это нас и погубило. Почему? Как? Да очень просто. Допустим, молодой человек делает предложение любимой девушке. Он едва жив от страха. Как это мило. Он краснеет, потеет, мямлит. А у нее блестят глаза. Она нервно хихикает, просит повторить. «Что ты сказал?» Но как только она отвечает «Да!» «Все!» На них наваливаются обязанности, перечень бесконечен, семейные обеды и ужины, списки гостей, примерки платьев, ссор, как водится. Не рыгнуть, не пукнуть, не моги при их свекла. Держись прямо, улыбайся, улыбайся. Кошмару не видно конца, а ведь это только начало. Дальше больше. Сами убедитесь, все устроено так, чтобы они друг друга возненавидели. Утраченные иллюзии Наше поколение слишком поверхностно для брака. Нам жениться, все равно, что в Макдоналдс сходить, А потом порхаем. Ну как, спрашивается, прожить всю жизнь с одним человеком в обществе тотального порхания. В эпоху, когда кумиров, президентов, искусство, пол, религию меняют как перчатки. И потом, главное, откуда этот странный пунктик? Почему надо из кожи вон лезть, чтобы быть счастливым непременно с одним единственным человеком? Брак – это икра на завтрак, на обед и на ужин. Тем, что обожаешь, тоже можно обожраться до тошноты. Ну, пожалуйста, еще немножко. Что? Больше не можете? А ведь еще совсем недавно вам так нравилось. Что это с вами? Я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Если мне нравится девушка, я хочу влюбиться. Влюбился – хочу ее поцеловать». «Поцеловал, хочу с ней переспать, переспал, хочу поселиться под одной крышей, живу под одной крышей, хочу жениться, женился, встречаю другую девушку, которая нравится». Мужчина – животное ненасытное. Будь женщины похитрее, не давались бы в руки, чтобы заставить бегать за ними всю жизнь. Единственный вопрос в любви – когда мы начинаем лгать?» Все так же ли вы счастливы, возвращаясь домой, где вас ждет все тот же человек? Когда вы говорите ему «люблю», вы по-прежнему так думаете? Наступает момент, когда вам приходится делать над собой усилия, когда у «люблю» уже не будет того вкуса. Разводясь, всегда покупает книгу Дана Франка «Расставание». Там такая душесчипательная первая сцена – В театре во время спектакля мужчина понимает, жена его больше не любит только потому, что она отнимает руку, которую он держит в своей. Он пытается снова взять ладонь жены в свою, а она снова выдергивает ее. Я думал, вот дрянь-то, но зачем так измываться? Неужели так трудно оставить свою руку в руке мужа, черт возьми? Думал, пока то же самое не случилось со мной». Я стал отталкивать Анину руку сплошь и рядом. Она, скажем, положит ладонь мне на колено, когда мы вместе смотрим телевизор. И что же я вижу? Вялая ладошка, мягкая такая, на ощупь, вроде резиновой перчатки. Меня так и передергивало. Как будто осьминога в руку сунули. Я ел себя поедом. Господи, как же я докатился до такого? Сам стал дрянью из книги Дана Франка. Любовь кончается, когда нельзя вернуться назад Так приходит осознание Вода тихо течет под мостами Мы не понимаем друг друга Мы расстались и сами не заметили как Заигрывая с бедой а В эту ночь рекордного загула Со мной заговорил кто-то из ребят «Почему ты такой кислый?» Помню, что я так прямо и ответил «Потому что любовь живет три года» Это, видимо, подействовало Дружка как ветром сдуло Я взял эту реплику на вооружение И повторяю ее везде, где появляюсь Я хандрю, меня спрашивает, почему я выдаю? Потому что любовь живет три года. Я нахожу свой ответ офигительно крутым. Мне даже подумалось, что это было бы неплохое название для книги. «Любовь живет три года». Даже если вы женаты 40 лет, в глубине души признаетесь, вы согласны, что это правда. Вы прекрасно понимаете, от чего отреклись – Знаете, в какой момент совершили предательство? Через три года он и она должны расстаться или покончить с собой, или с детьми три возможных способа расписаться в своем поражении. Нам часто говорят, что по прошествии времени страсть превращается в нечто иное, более прочное и прекрасное то это иное и есть любовь с большой буквы. Чувство, конечно, не такое трепетное, зато и менее незрелое. Буду называть вещи своими именами. Я это иное в гробу видал, если это любовь. Извините, подвиньтесь, я такую любовь оставляю людям ленивым и малодушным. Зрелым, так сказать. Которым комфортно в чувствах комнатной температуры. плача. Долго единственной целью моей жизни было саморазрушение. А потом мне вдруг захотелось счастья. Это ужасно. Я сгораю со стыда. Однажды я поддался вульгарнейшему искушению побыть счастливым. Мне ещё предстояло узнать одну вещь. Это как раз и был лучший способ саморазрушения. «Сам не знаю, зачем, я согласился поужинать у Жан-Жоржа. Жан-Жорж дома один. Он хочет меня выслушать. Хватает за шиворот и трясет, будто я счетчик на платной стоянке, который не выдал ему талон, проглотив 10 франков. Вчера я спросил тебя, чего ты ходишь, как в воду опущенный, а ты мне заявил, что любовь, видите ли, длится три года. Нет, ты кому, черт побери, мозги полощешь? Думаешь, ты в одной из своих книжек?» Я-то ведь вижу, что твой развод здесь ни при чем Так что хватит дурить Я опускаю глаза, чтобы скрыть их подозрительный блеск Лепечу Не понимаю, что ты имеешь в виду Перестань Кто? Я ее знаю И тогда я еле слышно, скрипя сердце и сжав коленки Выдаю чистосердечное признание Ее зовут Алиса